Глава 16. Внутри все выглядело так, будто по дому Мамай прошелся. Мебель разбита в щепки, словно что-то взорвалось. Удивительно, что стекла целы, и посреди обломков спина к спине сидели Алка и ее сестра, связанные и с кляпами во ртах. «Я был прав», — констатировал Сиджи, Стонали два человека, вот только с причиной малость промахнулся. Я выпустила кота и бросилась освобождать женщин. — Что здесь произошло? — Дуняша! — заголосила Алка. Стоило освободить ее рот, как женщина разрыдалась. — Прости! Это все моя вина! — Тише, тише! Я развязала сестеры и помогла помощнице подняться. — В чем ты себя обвиняешь? «Я принимала ухаживание плохого человека!» Стяная повинилась она. «Не разглядела черную душу!» «Ты же не уме, чтобы это разглядеть!» Потирая покрасневшие запястья, проворчала ее сдержанная сестра. Затем вздрогнула и низко поклонилась Севере. «Прошу прощения!» «Я заслужил этот упрек!» Спокойно ответил тот, но по ауре мужчины разлилось нечто ядовито-зеленое. Если бы хоть раз заглянул в душу плотника, беды бы не произошло. Ее пока и не случилось, — подал голос Фаркас. Ошибаетесь. Севери глянул на него так, что Уме отступил на шаг. Моя дорогая супруга подписала королевский договор, по которому обязана найти всех похищенных рольвины детей. А без альбома это сделать невозможно. Ох ты ж, кость мне в ухо! Помрачнел Сиджи и посмотрел на меня с сочувствием. Ее же могут казнить. Что? Алка побелела, как стена. Казнить? И все из-за меня? Альбом. Я потянула потрясенную женщину за руку. Ты видела, где он? Берг забрал с собой. Снова расплакалась она. Северя открыл новый портал и исчез. Все я виновата. Ты здесь ни при чем, осадила я. Мне надо было самой задуматься, почему этот человек днями и ночами околачивается рядом. Были подозрения. А еще меня должно было насторожить, что он пытался ухаживать за мной, а затем легко переключился на тебя. Как не подумала об этом. — Что толку выяснять, кто виноват? — перебил меня Сиджи. — Надо найти этот альбом. — Подождем возвращению господина градоначальника, — проронила я и огляделась может пока немного приберемся как это получилось сестра алки уже принесла веник и принялась заметать обломки в угол берг ж будто с ума сошел пояснила алка и расширила глаза я и подумать не могла что он настолько сильный маг ведь он только все чинил а сегодня так разозлился что все начало взрываться что ж его взбесило поинтересовалась я вот Помощница подобрала с пола полусгоревший лист и протянула мне. Я сказала, что почерк Бергжа немного похож на тот, которым было написано «Время пришло». Эту записку я получила сегодня утром. Я приняла бумажку, край которой чернел от сажи, и присмотрелась. Не казалось, что Бергж буквы пишет мелко и более растянуто, что ли, но здесь они крупные и округлые, немного похожи, На запись, на фото, но все равно почерки кажутся разными. Я обратила внимание на некоторые особенности, пояснила Алка и царапнула ногтем строчку. Вот эти завитушки. И соседние между этими буквами, словно пишущий, дважды обводил, видишь? Теперь и я заметила сильное сходство. Так, если бы человек старался изменить свой почерк, но детали его выдали». Вздрогнув, вынула записки, которые всегда носила с собой с момента, как получила и сравнила. Спина похолодела. Те же самые завитушки. Тихо ахнула. — Это он мне угрожал! — Господин Соксхлет вернулся, — шепнула Алка. Я подняла голову и встретилась взглядом с мужем. Тот поджал губы и отрицательно покачал головой. Судя по слою пыли, — добавил он, — Бергш не жил в доме, который указан в его личном деле. «Где же тогда он жил? Он часто оставался ночевать у нас, пожалуй, я плечами. Или у меня?» – покраснела Алка. «А теперь уже плотника раскусили, и он сбежал», – подытожил Сиджи. Но все же непонятно, почему он забрал портреты детей и принес сюда». Возможно, он не планировал похищать альбом. Задумчиво проронил Севери, а хотел кому-то показать. — Кому? — испуганно расширила глаза Алка. — Тому, на кого работал. Предположил Уме и взял мою руку. — Найдем заказчика. Отыщем и альбом. — Может, господин год сможет прояснить этот вопрос? — воодушевилась я. — Попросим Акерита поговорить с Липоком, — Не стоит утруждаться, — возразил Севери и сузил глаза. — Я сам допрошу этого человека. — Что? — вздрогнул Сиджи и побелел лицом. — Кстати, — насторожилась я, — Фаркас, а ведь это ты с некоторых пор живешь в этом доме, и слепоком тебя какие-то делишки связывали. Помню, как он появился на балу в ратуше и заявил, что сопровождает уме. «Если бы я хотел посмотреть альбом, сделал бы это в блинной!» Недовольно нахохлился мужчина и своим интересом привлек бы внимание к себе. Я все больше и больше уверялась в том, что за Бергжем стоит у Мессиджи. «А еще ты Ральвину хотел придушить, помнишь? Нашу первую встречу? Что, не поделили деньги от продажи детей?» От ярости по ладоням пробежали искры чужой магии, и я сжала пальцы в кулаки, едва сдерживаясь. Севери легким пассом окружил нас всех силовым щитом, не давая Фаркассу возможности сбежать, и произнес. «Советую признаться. Сиджи потемнел лицом и глянул на меня так, что мурашки побежали по спине. Казалось, мужчина вот-вот вспылит, и между уме начнется...» Сражение. Я сделала шаг к калке, чтобы при опасности защитить женщину и ее сестру, но Фаркас вдруг смиренно выдохнул. Хорошо.